Понедельник, 4 сентября. Точнее, Джо только что не умирает. Под ярким летним солнцем, взошедшим над Лондоном в понедельник, кварталы вокруг Голден-сквер напоминали город-призрак. Большинство из тех, кто не заболели или не ухаживали за больными, сбежали. Многие лавки остались закрытыми. Ужасное, мрачное настроение царило на фабрике братьев Илли. Более двух десятков рабочих заболели холерой. И на это наложилась ещё и новость о смерти Сюзанны Илли. Братья Илли даже не подозревали, что их мать погибла именно из-за проявлений их любви. Жена мистера Г, портного, который умер одним из первых, и сама прошлой ночью слегла. В этом море смерти выделялись несколько странных островков. В пивоварне Лев, что в сотни футов вниз по Брод-стрит от колонки, работа шла практически как ни в чем не бывало. Никто из 80 ее сотрудников не умер. Холера по-прежнему щадила жилища на Гринс-Корт, несмотря на грязные переполненные помещения. Из 500 нищих обитателей работного дома святого Иакова на Поланд-стрит Заболели лишь очень немногие, хотя в домах сравнительно зажиточных горожан по соседству за 3 дня умерла половина жителей. Но каждый раз, когда преподобный Уайтхед видел повод для надежды, случалась очередная трагедия, подрывавшая его врождённый оптимизм. Вернувшись к Квотерстоллу в понедельник, он узнал, что жизнерадостная, умная девочка, которой он так восхищался, и здоровье которой, казалось, вчера заметно улучшилось, ночью умерла после внезапного рецидива. Немногие оставшиеся в живых члены семьи пытались скрыть произошедшее от отца, который и сам отчаянно боролся с болезнью. Уайтхед слышал разговоры прихожан, которые считали, что эпидемия началась из-за недавно построенной новой канализации. Жители района перешёптывались, что во время раскопок строители нарушили покой трупов, похороненных во время великой чумы 1665 года, и выпустили в воздух заразные миазмы. То было явление призраков, описанное псевдонаучным языком. Умершие от эпидемии в старые времена вернулись через два столетия, чтобы убить поселенцев, посмевших построить дома на их могилах. По иронии судьбы, перепуганные жители Голден-сквер были даже наполовину правы. Именно новая канализация была отчасти виновата в этой разрушительной эпидемии. Но не потому, что строители побеспокоили 200-летнее кладбище. Канализация убивала людей, потому что портило воду, а не воздух. К 1858 году в Лондоне функционировало 200 тысяч ватер-клозетов, отходы которых попадали в Темзу. В 1861 году Томас Крэпер начал продавать свои ватер-клозеты под лозунгом «Одно нажатие и надежный спуск». Его клозет с эластичным клапаном стоил 5 фунтов 9 шиллингов 6 пенсов. Ещё за 1 фунт 1 шиллинг и 6 пенсов можно было приобрести подвешивающееся сверху двухгалонный бачок вместе с устройством, предохраняющим от излишнего расхода воды, внутренними клапанами, заглушающими шум в трубах, и медной цепочкой с фарфоровой ручкой. Между Сохо и большим городом курсировали и другие слухи и полуправды. Фольклор распространялся отчасти потому, что коммуникационная система в Лондоне в середине XIX века представляла собой странную смесь скорости и медлительности. Почтовая служба была знаменита своей эффективностью. По быстроте она напоминала скорее электронную почту, чем улиточную snail mail, как часто пренебрежительно называют почту сегодня. Письмо, отправленное в 9:00 утра, неизменно добиралось до адресата в другом конце города уже к полудню. В газетах того времени было полно гневных писем в редакцию с жалобами на то, что почтовое отправление шло целых 6 часов. Примечание. В центральном Лондоне доставка почты иной раз занимала всего час. Каждое домохозяйство могло ожидать 12 регулярных доставок за один рабочий день. Конец примечания. Но в отличие от поразительно быстрого общения между двумя людьми, средства массовой коммуникации были вовсе не такими надёжными. Единственным источником ежедневной информации о происходящем в городе оставались газеты, но по какой-то причине Об эпидемии на Брод-стрит в главных городских изданиях молчали почти 4 дня. Одно из самых первых сообщений появилось в еженедельнике Обзорвы, хотя там масштабы бедствия были значительно преуменьшены. Говорят, что ночь пятницы надолго запомнят обитатели Сильвер-стрит и Беррикс-стрит. Ещё вечером в пятницу 7 человек были совершенно здоровы, а в субботу утром Все уже умерли. Всю ночь люди бегали туда-сюда в поисках медицинской помощи, словно кто-то отравил сразу целый квартал. Газеты в основном молчали, но вести об ужасной чуме в Сохо распространялись по всё более громкому сарафанному радио. Пошли слухи, что весь район вымер, что появился какой-то новый вид холеры, который убивает за несколько минут. что трупы лежат на улицах, и их даже не собирают. Некоторым жителям Голден Сквер, работавшим вне Сохо, пришлось уволиться, потому что работодатели потребовали немедленно покинуть их дома. Информационные каналы были ненадёжны, причём в обоих направлениях. В чреве зверя перепуганные жители Сохо тоже обменивались слухами. Эпидемия поразила весь большой Лондон. С такой же свирепостью сотни тысяч людей умирают. Госпитали невообразимо переполнены. Но не все местные жители поддались унизительному страху. Обходя район Уайтхед, вспоминал старую пословицу, которую неизменно вспоминали во времена эпидемий: пока чума убивает тысячи, страх убивает десятки тысяч. Но если трусость и делала кого-то уязвимым к мучительной болезни, Уайтхед этого не видел. И смелые, и робкие произвольно умирали и так же произвольно выживали, позже писал он. На каждого перепуганного больного холерой приходился такой же перепуганный, но совершенно здоровый человек. Страх, возможно, и не был фактором, влиявшим на распространение заболевания. Но он уже давно превратился в определяющую эмоцию городской жизни. Города часто строили в попытке отразить внешние угрозы, окружали их стенами, ставили стражу, но когда они начинали расти в размерах, в них появлялись собственные внутренние опасности: болезни, преступность, пожары, а также угроза морального упадка. Смерть присутствовала повсюду. особенно среди рабочего класса. Одно исследование смертности, проведённое в 1842 году, показало, что средний статистический джентльмен умирал в 45 лет, а вот средний ремесленник не дожив до 30. Рабочему классу приходилось и того хуже. В Бетнал-Грин средняя ожидаемая продолжительность жизни работающих бедняков составляла 16 лет. Эти цифры настолько поразительно низки прежде всего потому, что особенно опасной жизнь была для маленьких детей. В том самом исследовании 1842 года обнаружилось, что 62% всех записей о смерти относятся к детям младше 5 лет. Тем не менее, несмотря на такую пугающую смертность, население росло с потрясающей быстротой. и кланбища. И улицы были полны детей. А часто именно из-за этой противоречивой реальности дети играют такую важную роль в викторианских романах, особенно у Диккенса. Сама идея того, что невинные дети вынуждены жить среди городских болезней и нищеты, вызывала у викторианцев сильнейшую эмоциональную реакцию. И что интересно, В французских романах того периода подобные идеи практически полностью отсутствуют. Когда Диккенс в Холодном доме представляет нам мальчика-бродяжку Джо, он иносказательно говорит об ужасной детской смертности того периода. Джо живёт, точнее, Джо только что не умирает в одном гиблом месте, трущобе, известный среди ему подобных под названием Одинокий Том. Это тёмная, полуразрушенная улица, которую избегают порядочные люди. Улица, где убогие дома, уже совсем обветшалые, попали в лапы каких-то предприимчивых проходимцев и теперь сдаются ими под ночлежки. Формулировки отлично отражают мрачные реалии городской бедноты. Жить в таком мире значит жить с тенью смерти, всегда нависающей над головой. Жить значит Ещё не умереть. Причиной большого количества детских смертей были кишечные инфекции. Если у матери не было молока, то младенцев кормили некипячёным коровьим. Бутылочки не дезинфицировали. А после отлучения от груди вводили прикорм: хлеб с сыром и луком и даже пиво, пищу, с которой детские желудки просто не справлялись. Смотря на всё это полтора века спустя, нам трудно сказать, насколько же тяжким грузом лежали мысли о смерти на плечах каждого отдельного жителя викторианской Англии. С точки зрения практической реальности, угроза внезапной катастрофы, гибели всех родных буквально за несколько дней была куда более очевидной, чем современные угрозы терроризма. На пике эпидемии холеры в XIX веке за несколько недель могла умереть 1000 лондонцев, а население города тогда составляло четверть от современного Нью-Йорка. Представьте, какой ужас и паника поднялись бы, если бы какое-нибудь биологическое оружие убило 4000 здоровых нью-йоркцев за 20 дней. Жить в эпидемию холеры в 1854 году Значила жить в мире, где городские трагедии подобных масштабов случались неделю за неделей, год за годом. В мире, в котором смерть целой семьи в течение 48 часов не казалась таким уж необычным делом, а дети страдали в одиночестве, восвещённые лишь тусклыми мышьяковыми свечами в темноте рядом с трупами родителей. Начинались эпидемии тоже весьма зловещим образом. Газеты описывали безжалостное продвижение болезни по портам и торговым городам континентальной Европы. Когда холера впервые появилась в Нью-Йорке летом 1832 года, она напала на город с севера. Сначала прибыла из Монреаля на кораблях, отплывших из Франции. Затем около месяца пряталась на торговых дорогах на севере штата Нью-Йорк, а затем поплыла вниз по Гудзону. каждые несколько дней газеты сообщали, что холера ещё на шаг ближе. Когда в начале июля она всё же добралась до города, чуть ли не половина жителей сбежала в сельскую местность. Пробки были словно на Лонг-Кайленском шоссе в выходные перед 4 июля. В Нью-Йорк Ивнинг Пост писали: По дорогам во всех направлениях ехали переполненные делижансы, кареты, приватные транспортные средства и всадники. Все в панике бежали из города. Как должно быть бежали обитатели Помпей или Реджо, когда на их дома обрушилась раскалённая лава или землетрясение разрушило стены. Общий страх перед холерой лишь усиливался из-за миазматической теории её распространения. Болезнь была невидима и в то же время присутствовала повсюду, просачивалась из дренажных колодцев, пряталась в желтоватом тумане вдоль Темзы. Смелость тех, кто оставался, чтобы бороться с болезнью или исследовать её происхождение, в этом свете кажется ещё более впечатляющей, потому что считалось, что даже дышать поблизости от больных смертельно опасно. Бестраше Джона Сноу, по крайней мере, объяснялось его твёрдой уверенностью в своей теории. Если холера распространяется через воду, то по району Голден-сквер ходить можно сколько угодно, если не пить воду из колонок. У преподобного Уайтхеда не было никаких теорий, на которые он мог опереться, проводя час за часом рядом с больными, но тем не менее Он ни разу не упоминает никаких своих страхов, рассказывая об эпидемии на Брод-стрит. Очень трудно заглянуть за эту завесу отрешённости и узнать, как на самом деле чувствовал себя Уайтхед. Он боялся, но всё равно продолжал обходить больных, потому что его вела вера и чувство долга перед прихожанами, а потом из гордости решил не упоминать своего страха в отчётах и воспоминаниях. Или же его религиозные убеждения помогли ему прогнать страх, точно так же как научные убеждения помогли Сноу, или он просто был уже привычен к постоянным смертям. Определённая привычка несомненно присутствовала, иначе трудно было бы представить, как лондонцам удалось пережить такие опасные времена и не быть парализованными ужасом. Впрочем, с тревогой удавалось справиться не всем. достаточно посмотреть, насколько часто в викторианской литературе встречаются описания истерик. Корсеты вполне возможно были не единственными виновниками всех этих обмороков. Рост случаев посттравматического стрессового расстройства среди жителей больших городов после теракта 11 сентября обычно связывают с внезапным ростом страха перед террористической угрозой, особенно в таких знаменитых городах, как Нью-Йорк, Лондон или Вашингтон. Но если смотреть в долгосрочной перспективе, то мы увидим, что телега стоит впереди лошади. Мы боимся сильнее, потому что за последние 100 лет наши ожидания в плане безопасности значительно выросли. Несмотря даже на разгул преступности, Нью-Йорк 70-х в худший свой период всё равно оставался куда более безопасным местом, Чим викторианский Лондон. Во время эпидемий конца 1840-х и начала 1850-х годов за несколько недель от холеры умирало около 1000 лондонцев. Повторимся, население Лондона тогда было всего в четверо меньше, чем сейчас в Нью-Йорке. Но этим смертям почти не посвящалось громких заголовков. какими бы шокирующими нам эти цифры ни казались сейчас, в то время они скорее всего не вызывали такой же смертельной паники. Письменные источники XIX века и литература и частная переписка полны мрачных эмоций: страданий, унижений, мутарств, ярости. Но вот ужас не занимает в этом ряду такого значительного места, как можно было бы ожидать. учитывая смертность того периода куда более распространённым было другое чувство, что события не смогут и дальше развиваться с такой скоростью, что город движется к некой переломной точке, которая обратит вспять невероятный рост предыдущего столетия. То было глубоко диалектическое чувство, тезис порождавшее антитезу. Успех создающий все условия для разрушения словно призрак возмездия из надгробной речи Диккенса из холодного дома посвящённой стряпчему умершему атопиуму лондон конечно уже давно оскорблял чувства социальных критиков послушайте хотя бы вот это жизнерадостное описание сделанное шотландским врачом Джорджем Чейном в конце 18 века бесконечное количество огней, сернистых и бетуминозных, огромный расход сала и прогорклого масла в свечах и лампах, на земле и под землей, облака зловонного дыхания и пота, не говоря уж об испражнениях множества больных, как разумных, так и неразумных животных, переполненные церкви, церковные дворы и кладбища с гниющими телами. мойки, скотобойни, конюшни, навозные кучи и так далее. И неизменная стагнация, ферментация и смесь самых разных атомов вполне достаточные, чтобы отравить и заразить воздух в 20 милях вокруг, чтобы со временем он мог изменить, ослабить и уничтожить даже самое здоровое тело. Отчасти это отвращение можно объяснить тем, что классическое разделение между столицей, центром коммерции и услуг и промышленными городами севера, центром промышленности и производства, в то время ещё не настолько чётко оформилось, как в 20 веке. Под конец 18 века в Лондоне было больше паровых двигателей, чем во всём Ланкашире. И он оставался главным производственным центром Англии вплоть до 1850 года. Фабрика братьев Или смотрелась бы очень странно на фоне магазинов и жилых домов современного Лондона, но вот для лондонцев 1854 года её вид и запах был чем-то совершенно обыденным. Рассказы об отвратительных условиях в Лондоне Неизменно представляли город единым организмом, распростёртым вдоль Темзы и поражённым раковыми опухолями. Сэр Ричард Филиппс скорее ставил диагноз, чем делал экономический прогноз, написав в 1813 году: "Домов станет больше, чем жителей, и некоторые районы будут населены попрошайками и преступниками, или вовсе обезлюдеют". Эта болезнь будет распространяться подобно атрофии в человеческом теле, и разрушения будут следовать за разрушениями, пока весь город не станет отвратителен оставшимся жителям и в конце концов не превратится в руины. Такова была причина падения всех перенаселённых городов. Ниневия, Вавилон, Антиохия и Фивы стали грудой развалин. Рим, Дельфы и Александрия движутся к той же неизбежной судьбе. И Лондон, рано или поздно, по тем же причинам, разделит участь всего, что сделано человеком. Пожалуй, именно здесь мы видим самую большую разницу в мышлении между современными жителями городов и людьми викторианской эпохи. С практической точки зрения, ещё никто и никогда не пытался поселить почти 3 миллиона человек внутри тридцатимильной границы. Концепция большого столичного города тогда ещё была новой и непроверенной. Многим вполне рассудительным гражданам викторианской Англии, а также бесчисленным заморским гостям казалось, что через 100 лет попытки создания огромных городов будут казаться лишь очередным приходящим капризом моды, чудище само пожрёт себя. Сейчас большинство из нас не терзается сомнениями таких масштабов. по крайней мере, в отношении городов. Мы беспокоимся из-за других проблем: огромных трущоб мегаполисов третьего мира, террористических угроз, экологических последствий от масштабной индустриализации. Но мы однозначно уверены в том, что города с населением даже в десятки миллионов вполне жизнеспособны. Мы знаем, что это возможно, мы лишь до сих пор не научились делать это идеально. Итак, Возвращаясь к настроениям лондонцев 1854 года, мы обязательно должны помнить об этой ключевой реальности. Город пополнился экзистенциальными сомнениями и подозрениями, что дело не только в том, что сам Лондон не идеален, но и сама идея строительства таких огромных городов, как Лондон, ошибочна, и вскоре эта ошибка будет исправлена. Жестокие и кровавые забавы с 1835 года попали под запрет. Теперь нельзя было развлечься, наблюдая травлю медведя или быка, или для удовольствия пошвырять палки в привязанного петуха. Однако в бедных кварталах Лондона сохранилось около 70 мест, где можно было полюбоваться на нелегальную травлю крыс собаками или собачьи бои. Если Лондон в первой половине XIX века Действительно был такой отвратительный выгребной ямы. Почему тогда столько народу решило туда переехать? Несомненно, были среди них и те, кто наслаждался энергией и стимулами большого города, его архитектурой и парками, общением в кофейнях, интеллектуальными кружками. В прелюдии Вордсворта даже есть ода шопингу и ослепительные товары. лавка за лавкой с гербами, эмблемами и именами и всеми почётными званиями сверху. Но на каждого интеллектуала или аристократа, приезжавшего в город ради космополитической атмосферы, приходилось сотни грязёвых жаворонков, уличных торговцев и ночных почвенников, эстетическая реакция которых на город была несомненно совсем другой. Невероятный рост Лондона, а также параллельный взрывной рост Манчестера и Лидса был загадкой, которую невозможно объяснить, просто суммируя решения, принятые большим количеством отдельных людей. Именно это озадачивало и приводило в ужас столь многих наблюдателей того времени. Ощущение, что город словно начал жить своей жизнью. Он, конечно, всё равно был порождением человеческого выбора. Но то были новые коллективные формы выбора, в которых коллективные решения противоречили потребностям и желаниям отдельных людей. Если бы вы каким-то образом сумели провести соцопрос в викторианской Англии и спросили англичан: "Как вы считаете, собирать 2 млн человек внутри тридцатимильной границы хорошая идея?" ответом бы послужило дружное "нет". Тем не менее, в Лондоне эти два миллиона человек все равно собрались. Этот парадокс породил интуитивное ощущение, что сам город лучше всего будет представить в виде существа, обладающего собственной волей, большей, чем просто сумма отдельных его частей. Чудовище больного организма, или, как с невероятной проницательностью выразился Вордсворд, «муравейника на равнине». Строительство муравьиных колоний идёт без всякого плана, но многие сложные процессы поразительно напоминают развитие человеческих городов. Примечание. Подробнее о параллелях между организацией и интеллектом муравьиников, работающих по принципу снизу вверх и коллективным развитием городов, читайте в моей книге Emergence 2001 года. Полная цитата Уордсворта в подстрочном переводе звучит так: Востань, о чудовищный муравейник на равнине слишком занятого мира. Плыви передо мной, о бесконечный поток людей и движущихся вещей. Твоя повседневная внешность, поражающая сильнейшим изумлением или восторгом незнакомцев всех возрастов, быстрый танец цветов, света и форм. Конец примечания. Наблюдатели того времени отмечали явления, которые мы сейчас считаем само собой разумеющимися. Массовое поведение часто поразительно отличается от желаний отдельных людей, составляющих эту массу. Если бы у вас даже было время всё это записывать, вы не смогли бы рассказать историю города в виде бесконечной серии биографий его жителей. Вам бы пришлось думать о коллективном поведении, как о чём-то отдельном от индивидуальных решений. Чтобы изобразить город полностью, вам пришлось бы подняться на уровень выше, на высоту птичьего полёта. Генри Мейхью однажды поднялся над городом на воздушном шаре, чтобы разглядеть его весь с одной точки зрения, но к своему разочарованию обнаружил, что чудовищный город расстирается не только до горизонта во все стороны, но и за его пределы. Соответственно, представления о Лондоне как о чудовищной раковой опухоли были связаны не только с запахами или перенаселением. Они сопровождались ещё и странным ощущением, что сами люди не в силах контролировать процесс урбанизации. Викторианцы пытались ухватиться за фундаментальную реальность, которую были способны осмыслить лишь отчасти. Говоря о городах, обычно представляют их улицы, или рынки, или здания, или, если рассуждать с точки зрения 20 века, силуэты на фоне неба. Но формируются они за счёт потоков энергии. Охотники-собиратели или ранние земледельцы Не смогли бы создать такого же большого и густонаселённого города, как Лондон 1850-х годов, не говоря уж о современном Сан-Паулу, даже если бы захотели. Чтобы поддерживать население в миллион человек, чтобы хотя бы прокормить их, не говоря уже о топливе для автомобилей и электричестве для метро или холодильников, вам требуются огромные запасы энергии. Маленькие племена охотников-собирателей могли запасти достаточно энергии, если им везло, чтобы поддерживать жизнь маленького племени охотников-собирателей. Но когда первые земледельцы плодородного полумесяца начали засевать поля злаками, запасы доступной энергии для поселений резко увеличились. В одном месте теперь могло жить до нескольких тысяч человек. А плотность населения была невиданной для приматов, не говоря уж о людях. Вскоре начались циклы положительной обратной связи. В полях работало больше людей, что позволяло запасать больше пищи. Соответственно, в полях начинало работать ещё больше людей и так далее. Вскоре первые земледельческие общины добрались до главного и непременного условия существования цивилизации. В них появился большой класс людей, свободных от ежедневных проблем с поиском пищи. В городах внезапно появился класс потребителей, которых интересовали совсем другие вопросы: новая технология, новые способы торговли, политика, профессиональный спорт, слухи о знаменитостях. Тот же самый процесс лежал в основе и взрывного роста населения Лондона. после 1750 года три связанных друг с другом явления способствовали беспрецедентному росту притока энергии в столицу. Первое улучшение аграрного капитализма. Разрозненная нерегулярная система феодальной Англии уступила место рационалистическому земледелию. Второе энергия угля и пара, породившая промышленную революцию. Третье железные дороги, сделавшие энергию намного более мобильной. В течение тысячелетий большинство городов были жёстко ограничены естественной экосистемой, лежавшей за пределами их стен. Энергия, протекавшая по окружающим полям и лесам, устанавливала естественный потолок населения. Лондон 1854 года пробил все эти потолки, потому что землю вокруг него стали возделывать эффективнее. Были обнаружены новые формы энергии, а благодаря кораблям и железным дорогам эту энергию стало возможным доставлять на большие расстояния. Когда лондонец в 1854 году пил чашечку чая с сахаром, он опирался на глобальную энергетическую сеть. Человеческий труд на плантациях сахарного тростника в Вест-Индии и недавно появившихся чайных плантациях Ост-Индии, солнечную энергию в тропических регионах, благодаря которой эти растения дают богатый урожай, водную энергию торговых течений и паровую энергию железнодорожного локомотива, наконец, ископаемое топливо, на котором работали ткацкие станки в Ланкашире, производят ткани, продажи которых финансировала всю торговую систему. Развитие производства открывало новые профессиональные возможности. Например, растущий спрос на машинисток позволил грамотным женщинам работать не только гувернантками. Соответственно, большой город нельзя было представить только как продукт человеческого мышления. Он куда ближе к естественному, органическому процессу. Больше похож не на здание, которое строят по чёткому плану, а на сад, расцветающий с приходом весны, сочетание человеческого планирования и природных закономерностей развития, которые проявляются, когда увеличиваются запасы доступной энергии. Несколько десятилетий назад физик Артур Иберол выдвинул гипотезу, что закономерности организации людей являются социальным эквивалентом закономерности взаимодействия молекул при изменении энергетических состояний. Набор молекул воды преобразуется по четким закономерностям в зависимости от того, сколько энергии есть в системе. Если энергии мало, он принимает количество. кристаллическую форму льда, а получив большую дозу энергии, жидкость преобразуется в газ. Резкий переход из одного состояния в другое называется фазовым превращением или бифуркацией. Иберл заметил, что человеческое общество циклически переходит через сравнимые фазовые превращения, когда общество получает больше энергии. от газообразного состояния охотников-собирателей к более стабильной форме аграрного земледелия, а затем к кристаллической плотности города, окружённого стенами. Когда избыточные запасы энергии резко выросли благодаря арабскому труду и транспортным сетям, построенным в Римской империи, население Рима составляло больше миллиона человек, а десятки городов, соединённых с этой торговой сетью, достигли населения в сотни тысяч. Но когда имперская система развалилась, запасы энергии тоже пошли на убыль, и европейские города испарились буквально за несколько веков. К тысячному году, незадолго до начала новой Великой Энергетической Революции, в Риме жило всего 35 тысяч человек, в 30 раз меньше, чем на вершине славы. Впрочем, чтобы всего за один век вырастить трёхмиллионное население в городе, где до этого не жило и миллиона, требовались не только значительные энергетические вложения, нужна была ещё и огромная популяционная база, готовая переехать из деревни в город. И так уж вышло, что огораживания, которые были самой заметной чертой британской сельской жизни, В 1700-х и начале 1800-х годов заметно увеличили мобильность населения, разрушив систему открытых полей, существовавшую ещё со средних веков. Сотни тысяч, если не миллионы крестьян-арендаторов, которые жили в сёлах и деревнях и добывали пропитание с общинной земли, внезапно обнаружили, что дальше вести древний образ жизни невозможно из-за приватизации. Эти новые странствующие работники стали ещё одним, не менее важным источником энергии для промышленной революции, наполнив города и кокстауны Великобритании почти неисчерпаемым запасом дешёвой рабочей силы. В каком-то смысле, промышленная революция, можно сказать, вообще не состоялась бы, если бы от земли не отделили сразу два источника энергии: уголь и просто людинок. Примечание. Если фабрики с паровыми машинами, производившие товары для мировых рынков, стали первым фактором, увеличившим плотность населения городов, то новые системы железнодорожного транспорта, появившиеся после 1830 года, значительно ускорили процесс. Энергия была сконцентрирована в местах рождений угля. Там, где уголь можно было добывать или куда доставить с помощью дешёвого транспорта, Промышленность могла регулярно и безостановочно работать круглый год, без сезонных остановок. В деловой системе, основанной на договорах, заключающихся на определённое время и своевременной оплате, такая регулярность была очень важна. Таким образом, уголь и железо притягивали к себе множество подчинённых и сопутствующих отраслей промышленности. Сначала посредством каналов а затем, после 1830 года, с помощью новых железных дорог. Прямая связь с месторождениями угля была главным условием для роста городов. Вплоть до наших дней главным товаром, перевозимым по железной дороге, был уголь, необходимый для выработки топлива и энергии. Конец примечания. Кокстаун — вымышленный индустриальный город из романа Диккенса «Тяжелые времена», в котором автор говорит о классовом неравенстве и других проблемах общества, затронутого промышленной революцией. Возможно, была и еще одна причина того, что в новых городских пространствах промышленной эпохи смогло жить столько народу. Чай. Рост населения в первой половине XVIII века Отлично совпал с превращением чая, по сути, в национальный британский напиток. А в начале века в страну ввозили всего 6 тонн чая в год, а в конце 11.000. Напиток, считавшийся роскошью в начале века, к 1850-м годам стал неотъемлемой частью рациона даже бедных рабочих. Один механик В описании своего недельного бюджета для Пенни Ньюсмен сообщил, что тратит почти 15% заработка на чай и сахар. Возможно, он пил чай в первую очередь из-за вкуса и положительного влияния кофеина на когнитивные способности. Но учитывая тогдашние альтернативы, это был ещё едва ли не самый полезный для здоровья вариант. Заваренный чай Имеет несколько важных антибактериальных свойств, которые помогают в борьбе с болезнями, передающимися через воду. Дубильная кислота, выделяющаяся при заваривании, убивает те бактерии, которые пережили кипячение. Взрывной рост популярности чая в конце 18 века с точки зрения бактерий представлял собой настоящий микробный халакост. Врачи в тот период отмечали значительный спад случаев дизентерии и детской смертности. Антисептические вещества в чае передаются младенцам через грудное молоко. В основном свободная от болезней, передающихся через воду, популяция любителей чая стала резко расти, давая больше рабочих рук растущим фабричным городам и огромному распростёртому чудовищу Лондону. Не думаете, что все эти многочисленные тенденции, энергетические потоки растущих городов, новообретённая любовь к чаю, постепенно растущее понимание массового поведения являются просто интересной исторической справкой? Битва микробов с людьми, шедшая на Брод-стрит в течение 10 дней 1854 года, сама по себе отчасти была следствием каждой из этих тенденций. хотя причинно-следственные связи находились на разных уровнях, как временных, так и пространственных. Вы, конечно, можете рассказать историю эпидемии на Брод-стрит, так. Несколько сотен человек выпили воду из колонки, заболели и умерли в течение нескольких недель. Но это будет весьма ограниченная точка зрения, которая не поможет по-настоящему понять, что же произошло. И что ещё важнее, почему это случилось? Как только вы доберётесь до вопроса почему, масштабы истории одновременно расширяются и сжимаются. Нужно рассматривать и long durée, долгосрочную перспективу городского развития, и микроскопические жизненные циклы бактерий. И то, и другое тоже причины. В викторианскую эпоху продукты часто фальсифицировали, чтобы увеличить их объём. Не брезговали добавлять алюминиевые квасцы, мел и гипс. К топлёному жиру примешивали карбонат натрия и известь. Кофе могли разбавить обычной землёй. Спитую чайную заварку высушивали, подкрашивали и продавали заново. Краски порой были ядовитыми из-за высокого содержания оксида свинца и мышьяка. В подобном повествовании есть замечательная симметрия, потому что большой город и бактерии находятся на самых дальних противоположных концах спектра форм жизни на Земле. Если смотреть из космоса, то единственным постоянным признаком жизни на планете будут города, построенные людьми. А если взглянуть на планету ночью, то города это вообще единственные места, где происходит хоть какая-то активность, что биологическая, что геологическая. Вспомните эти пульсирующие скопления уличных фонарей, расставленные в соответствии с хаотичными, но узнаваемыми закономерностями реальных человеческих поселений, а не чёткой имперской геометрией политических границ. За исключением атмосферы, город самый большой отпечаток жизни на планете, а микробы самый маленький. Если взять ещё меньший масштаб, чем размеры бактерий и вирусов, вы уже перейдёте от биологии к химии, от организмов, имеющих закономерности развития и роста, жизни и смерти, к обычным молекулам. Судьбы самых больших и самых маленьких форм жизни очень тесно переплетены между собой. Какое ещё нужно доказательство взаимосвязи всей жизни на земле? В городе вроде викторианского Лондона, который не подвергался военным угрозам и буквально лопался от новых форм капитала и энергии, микробы были главной силой, сдерживавшей неукротимый рост населения. Именно потому, что Лондон дал вибрио холеры, не говоря уж о бесчисленных других видах бактерий, то же самое, что биржевым маклерам, владельцам кофеен и сточным охотникам, совершенно новый способ жить и процветать. Итак, и рост городского суперорганизма на макроуровне и микроскопические тонкости бактериальной жизни сыграли важнейшую роль в событиях сентября 1854 года. В некоторых случаях причинно-следственные цепочки очевидны. Если бы не плотность населения и глобализация, вызванная промышленной революцией, холера не вызывала бы таких катастрофических эпидемий в Англии и, соответственно, не привлекла бы внимание Джона Сноу. Но другие причинно-следственные связи менее очевидны, пусть и столь же важны для нашей истории. Взгляд на город с высоты птичьего полета, ощущение городской вселенной как системы, как массового явления, этот прорыв в воображении не менее важен для конечного итога эпидемии на Брод-Стрит, чем любой другой фактор. Чтобы разгадать загадку Холеры, нужно было узнать, увеличить масштаб и изучить более общие закономерности распространения болезни по городу. Когда на кону стоят вопросы здоровья, мы называем такой общий вид эпидемиологией, и этой дисциплине сейчас посвящены целые университетские факультеты. Но вот от викторианцев подобная точка зрения ускользала. Закономерности общественного поведения не были для них интуитивно понятны. Лондонское эпидемиологическое общество было основано лишь по прошествии 4 лет после эпидемии. Одним из его основателей был Сноу. Базовые методики популяционной статистики, измерения частоты некоего явления болезни, преступности, нищеты как процента от общей численности населения, Попали в авангард научной и медицинской мысли лишь 2 десятилетия спустя. Эпидемиология как наука находилась ещё в зачаточном состоянии, и многие её основополагающие принципы ещё не были разработаны. В то же время научный метод довольно редко пересекался с разработкой и тестированием новых методов лечения и лекарств. Читая бесконечные потоки рекламы шарлатанских лекарств от холеры, публиковавшейся в ежедневных газетах, больше всего вы поразитесь не тому, что все доказательства, за очень редким исключением, основываются лишь на отдельных примерах. Невероятнее всего кажется то, что авторы вообще этого не стесняются. Они не говорят чего-то вроде «как, Конечно, всё это основано на отдельных примерах, но выслушайте меня. В этих письмах нет смущения, нет понимания, что метод может быть не идеальным. Именно потому, что казалось вполне естественным, что с помощью локальных наблюдений за горским случаем холеры можно найти лекарство, если, конечно, вглядываться достаточно тщательно. Но холеру нельзя изучать в изоляции. Это такое же следствие взрывного роста городов, как и газеты и кофейни, в которых ее так бесполезно раскладывали на составные части. Чтобы понять чудовище, нужно было думать в масштабах города, с высоты птичьего полета, смотреть на проблему с воздушного шара Генри Мэйхью. А еще вы должны были убедить и других – посмотреть на неё с той же точки зрения. Именно такую, более широкую точку зрения искал Джон Сноу в полдень понедельника. Он ещё раз осмотрел образцы из колодца в Сохо при дневном свете и не нашёл ничего подозрительного в воде с Брод-стрит. Давая хлороформ пациенту, практиковавшего неподалёку дантиста, он по-прежнему размышлял об эпидемии, бушевавшей всего в нескольких кварталах отсюда. И чем больше он думал, тем больше уверялся в том, что вода заражена. Но как это доказать? Одной воды будет недостаточно, потому что он даже не знал, чего ищет. У него были теории о способах передачи холеры, и её воздействия на организм. Но он даже не представлял себе, что является возбудителем холеры и как его искать. По иронии судьбы, буквально за несколько дней до того, как Сноу безуспешно попытался найти характерные признаки холеры в воде, итальянский учёный из флорентийского университета обнаружил маленький организм в форме запятой, слизистые оболочки кишечника больного холерой. Именно тогда был открыт вибрио холеры, и Филиппо Пачини в том же году опубликовал статью под названием Микроскопические наблюдения и патологические выводы о холере. Но открытие оказалось преждевременным. Микробная теория заболеваний ещё не стала общепринятой в научном сообществе. А миазматисты считали холеру следствием некоего загрязнения атмосферы, а не живым существом. Статья по чине была проигнорирована, и вибрио-холера еще на 30 лет вернулся обратно, в невидимое царство микробов. Джон Сноу умер, так и не узнав, что возбудитель холеры, на поиске которого он потратил столько лет, был открыт еще при его жизни. Примечание. Подробнейший обзор открытия холерного вибриона, в том числе и биографическая сводка о Пачини, доступен в интернет-архиве Джона Сноу Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Конец примечания. Сноу, конечно, не представлял, как выглядит холера под микроскопом, но это не помешало ему провести дополнительные анализы воды. После работы с дантистом Он вернулся к колонке на Брод-стрит, чтобы собрать новые образцы. На этот раз он увидел в воде маленькие белые частички. В своей лаборатории он провёл небольшой химический опыт и обнаружил необычно высокую концентрацию хлоридов. Воду, ошеломлённый сноу, отнёс образце коллеге, доктору Артуру Гессолу, чьими навыками в работе с микроскопом давно восхищался. Гессел сообщил, что у частичек нет никакой организованной структуры и предположил, что это могут быть остатки разложившейся органической материи. Еще он разглядел множество живых существ овальной формы. Гессел называл их анималькулями, которые, судя по всему, питались этой органической субстанцией. Филиппо Пачини, итальянский анатом, который открыл вибрион холеры в 1854 году, на 30 лет раньше открытия Роберта Коха. Он издал несколько выдающихся работ по судебной медицине, в числе его работ доклады об оживлении утопленников и помощи при отравлении наркотическими ядами. Итак, Вода на Брод-стрит оказалась вовсе не такой чистой, как изначально считал Джон Сноу. Тем не менее, анализ Гиссала не содержал никаких прямых доказательств присутствия холеры. Если он и сможет раскрыть это дело, то разгадка найдётся не под микроскопом в мире частичек и анимикул. Нужно смотреть на проблему с высоты птичьего полёта, в масштабе целых городских районов. Он попытается разоблачить убийцу косвенным путём, рассмотрев закономерности жизни и смерти на улицах Голден-сквер. Как оказалось, Сноу уже размышлял о холере с этой точки зрения в течение большей части прошлого года. После того, как его первая публикация в конце 1840-х годов не смогла убедить медицинский истеблишмент в правильности водной теории, Сноу продолжил искать доказательства в её поддержку. Он издалека следил за эпидемиями в Эксетере, Гулле и Йорке. Он читал еженедельные сообщения о рождениях и смертях Уильяма Фара с такой же жадностью, с какой остальные англичане поглощали новые главы Холодного дома и тяжёлых времён. Каждая вспышка заболевания давала новое сочетание переменных. новую закономерность и, соответственно, возможность поставить новый эксперимент, который будет проходить на улицах и кладбищах, а не в тесной квартире Сноу. У учёного развились странные симбиотические отношения с холерным вибрионом. Ему нужно было, чтобы болезнь процветала, чтобы получить шанс на победу. Тихие годы с 1850 -го по 1853-й Когда холера в Англии почти не проявляла себя, были хороши для здоровья страны, но оказались совершенно непродуктивными для сноу следователя. И когда холера вернулась с новой силой в 1853 году, он с ещё большим фанатизмом стал перечитывать еженедельник Фара, ища улики в графиках и таблицах. Фарр в определённом смысле можно было назвать самым близким союзником Сноу в медицинском истеблишменте. Во многих отношениях их жизни развивались параллельным курсом. Фарр был на 5 лет старше Сноу. Он родился в бедной рабочей семье в Шропшире, получил врачебную подготовку в 1830-х годах. Но в следующее десятилетие произвёл настоящую революцию в использовании статистики для здравоохранения. В 1838 году он поступил на работу в недавно созданное Главное архивное управление. Через несколько месяцев после того, как его первая жена умерла от другого свирепого убийцы XIX века, туберкулёза, Нафара возложили задачу отслеживать самые элементарные демографические тенденции: количество рождений, смертей и браков в Англии и Уэльсе. Со временем впрочим он усовершенствовал статистику, чтобы отслеживать и менее явные закономерности. Билли о смертности стали издавать ещё во времена чумы в 17 веке. Именно тогда писцы впервые начали записывать имена и приходы умерших. Но Фар понял, что подобные отчёты будут намного ценнее для науки, если в них включить дополнительные переменные. Он устроил длительную кампанию, призывая врачей и хирургов по возможности сообщать точную причину смерти из списка 27 смертельных болезней. В середине 1840-х годов в его докладах указывались не только причины смерти, но и приход, возраст и профессия умерших. Примечание. Он обратился к председателям королевских коллегий врачей и хирургов, а также общества аптекарей. и призвал их написать своим членам по всему королевству, попросив давать в любом случае, который находится в круге наших полномочий, настоящее наименование смертельной болезни, чтобы эту болезнь записывали в местных реестрах, на основе которых Фарс собирал свою статистику. В то же время Фарс составил статистическую нозологию, в которой были даны определения 27 смертельных болезней. Ими должны были пользоваться местные архивариусы, записывая причины смерти. Так, например, дизентерия, излив крови, была отделена от диареи, жидкий стул, понос, боли в кишечнике. Фар также составил список синонимов и провинциальных терминов, под которыми болезни могли быть известны в той или иной местности. От имени Главного архивного управления рассылались письма, в которых описывались навыки, необходимые для местных архивариусов, а также инструкции для корабельных капитанов, описывающие их обязанности. Конец примечания. Врачи, учёные и службы здравоохранения впервые в истории получили надёжную обзорную точку, с которой можно было отслеживать распространение болезней в британском обществе. Без еженедельника Фарра сноу безнадёжно застрял бы на уровне улиц, россказни и слухов и непосредственных наблюдений. Он, конечно, всё равно смог бы разработать теорию холеры, но убедить хоть кого-нибудь ещё в её правильности было бы почти невозможно. Фар был человеком науки и соглашался с осново в том, что статистика может пролить свет на многие медицинские загадки, но в то же время он во многом соглашался и с лагерем миазматистов. и использовал статистику из еженедельных сообщений, чтобы подкрепить их взгляды. Фар считал, что главным предсказательным фактором загрязнения окружающей среды является высота. Люди, живущие в злавонном тумане, висящем вдоль берегов, с большей вероятностью заболеют холерой, чем те, кто живёт в более разреженном воздухе, скажем, Хемпстеда. Так что после эпидемии 1849 года Фар начал составлять таблицы заболеваемости холерой по высоте над уровнем реки, и цифры действительно показывали, что чем выше вы живёте, тем в большей безопасности находитесь. Это оказалось классическим случаем корреляции, которую спутали с причинно-следственной связью. Плотность населения более высоких районов была меньше, чем на людных улицах, идущих вдоль Темзы, а благодаря удалению от реки они с меньшей вероятностью пили её загрязнённую воду. Более высокие районы были безопаснее, но не из-за отсутствия в воздухе миазмов, а потому, что вода в них была чище. Фар не был противником теории сноу. Он, похоже, и сам задумывался о том, что холера может зарождаться в мутных водах Темзы, а затем подниматься в задымлённый воздух подобно ядовитым испарениям. Он явно не один следил за публикациями и лекциями Сноу и иногда упоминал его теорию в редакторских колонках изредка сопровождавших еженедельные сообщения. Но вот водная теория в чистом виде его не убеждала. А ещё он подозревал, что сноу будет весьма трудно её доказать. Чтобы измерить эффект от хороших или плохих запасов воды, писал Фар в ноябре 1853 года: "Необходимо найти две группы людей, которые живут на одной и той же высоте, в одном и том же месте, одинаково хорошо питаются, занимаются одним и тем же делом, но различаются, допустим, тем, что одна группа пьёт воду из Беттерси, а другая из Кью. Но подобного эксперимента Круккис в условиях Лондона провести невозможно. Сноу, возможно, воспринял последнюю фразу как личное оскорбление. То же самое латинское выражение использовали против него и после первой публикации монографии о холере 4 года назад. Тем не менее, несмотря на весь свой скептицизм, водная теория Сноу достаточно заинтриговала Фарра, и он добавил в свои еженедельные сообщения новую категорию. О жертвах холеры он теперь стал узнавать не только возраст, пол и высоту над уровнем реки. Он отслеживал и ещё одну переменную: где они получают питьевую воду. В поиске чистой питьевой воды процесс такой же старый, как и сама цивилизация. Как только появились большие человеческие поселения, распространяющиеся через воду заболевания вроде дизентерии превратились в серьёзный фактор, сдерживающий рост популяции. На протяжении большей части истории человечества основным решением этой проблемы было неочищение источников воды. А употребление алкоголя. В отсутствие чистой воды спиртное было наиболее чистой жидкостью, доступной людям. Какой бы риск ни несло с собой постоянное питьё пива, а позже вина в раннюю земледельческую эпоху, он более чем компенсировался антибактериальными свойствами спирта. Умерить от цирроза печени в 45 лет лучше, чем умереть от дизентерии в 25. Многие историки генетики даже считают, что урбанизация и открытие алкогольных напитков оказали серьёзное селекционное давление на гены всех людей, отказавшихся от образа жизни охотников-собирателей. Этиловый спирт это в конце концов смертельно опасный яд, вызывающий сильное привыкание. Чтобы употреблять его в больших количествах, ваш организм должен усиленно производить ферменты — алкоголь дегидрогеназы, а это свойство регулируется набором генов на четвертой хромосоме человеческой ДНК. У многих древних земледельческих народов это свойство отсутствовало, и они, что называется, не умели пить на генном уровне. Соответственно, многие представители этих народов умерли бездетными в раннем возрасте, либо из-за злоупотребления алкоголем, либо от болезней, передающихся через воду. Сменялись поколения, и в генетическом пуле первых земледельцев стали доминировать люди, способные регулярно пить пиво. Большая часть населения современного мира потомки тех самых любителей пива, и мы в основном Унаследовали их генетическую стойкость к алкоголю. То же относится и к переносимости лактозы. Когда-то это была редкая генетическая черта, но постепенно она стала доминирующей среди потомков скотоводов, одомашневших крупный рогатый скот. Потомки охотников-собирателей, например, многие американские индейцы или австралийские аборигены, Не проходили через это своеобразное генетическое бутылочное горлышко, так что сегодня алкоголиков среди них больше, чем среди любых других популяций. Хронические проблемы с алкоголем среди индейцев списывали на что угодно: от слабой индейской конституции до унизительного обращения в американских резервациях. Но их слабость перед спиртным скорее всего объясняется другим фактором. Их предки не жили в городах. Заплатив всего 2 гиннея в год хозяину пивного дома, любой желающий мог приходить за выпивкой каждый день. Тогда бары в тавернах были очень маленькими, и появилась традиция пить стоя, как в забегаловках барабанах, которые получили такое название потому, что там пили на ходу. Стойкой изначально был стол у входа, где хозяин наливал проходившим мимо, провожая затем к камину тех, кто решил войти и остаться. По иронии судьбы, антибактериальные свойства пива и всех ферментированных алкогольных напитков проявляются благодаря другим микробам и древней метаболической стратегии ферментации. Ферментирующие организмы, например, одноклеточные грибки дрожжи, используемые при варке пива, выживают, перерабатывая сахара и углеводы в АТФ, энергетическую валюту всех живых существ. Но этот процесс не является безотходным. Разрушая эти молекулы, дрожжевые клетки выделяют два вида отходов: двуокись углерода и этиловый спирт. От первого пива шипит, второе вызывает опьянение. Итак, сражаясь с кризисом здравоохранения, вызванным отсутствием мочесных сооружений в человеческих поселениях, первые земледельцы, сами того не желая, наткнулись на отличную стратегию. Употреблять внутрь микроскопические отходы жизнедеятельности ферментирующих организмов. Они пили, по сути, экскременты дрожжей. чтобы иметь возможность пить воду с собственными нечистотами и при этом массово не погибать. Они, конечно, об этом ничего не знали, но по сути, адамашнили одну микробную форму жизни, чтобы справиться с угрозой, которую представляли другие микробы. Эта стратегия помогала человечеству тысячелетиями. Мировые цивилизации открыли для себя сначала пиво, потом вино, потом крепкие напитки. Но потом появились чай и кофе, которые давали похожую защиту от болезней, при этом не обращаясь к помощи ферментирующих микробов. Но к середине XIX века, по крайней мере, в Англии, место в рационе горожан нашла для себя и вода. Ещё в 1700-х годах по городу начали змеиться частные водопроводные трубы. снабжая дома богатейших лондонцев проточной водой или в некоторых случаях наполняются стерны около домов. Всю революционность этого события трудно переоценить. Надёжное водоснабжение необходимо для множества удобств современного мира: посудомоечных и стиральных машин, туалетов и ванн. Само то, что вы можете просто открыть кран и налить себе стакан воды, Оказалось, Лондонцам впервые увидевшим это, настоящим чудом. В середине 1800-х годов множество мелких водопроводных фирм консолидировались в десяток крупных компаний, поделивших между собой территорию города. Нью-Риверская водопроводная компания снабжала водой город. Водопроводная компания Челси провела трубы в Вест-Энд, местность к югу от Темзы. контролировали две компании: Saoutork и Vauxhall или просто SN2 и Lambeth. Водосборные трубы многих этих компаний, в том числе SN2 и Lambeth, заливались водами Темзы при приливе. Соответственно, вода, которую они снабжали клиентов, была загрязнена городскими нечистотами, содержамые растущие сети канализационных труб и сточных канав. сливалась прямо во всё более вонючую реку. Даже самые горячие сторонники миазматической теории понимали, что так жить нельзя. Так что в начале 1850-х годов парламент издал указ, согласно которому все водопроводные компании Лондона обязались перенести водосборные трубы выше линии прилива к августу 1855 года. СН-2 откладывали переход до самой последней минуты, по-прежнему набирая воду в Беттерси. Но вот Ламбет отвела свои трубы к куда более чистому источнику в Темс-Диттоне еще в 1852 году. Примечание. Во многих отношениях великий эксперимент Сноу с городскими поставщиками воды является более впечатляющим и, возможно, даже более убедительным примером медицинского расследования, чем случай на Брод-стрит. Подробнее об этом в книге Винтона Йохансена. Конец примечания. Сноу следил за водопроводными компаниями ещё со времён своего первого расследования в 1849 году. и уже знал о результатах переноса труб компанией Ламбет. Но настоящий прорыв ждал его в еженедельных сообщениях от 26 ноября. Под списком смертей от холеры в Южном Лондоне Фар написал невинную с виду фразу. В трёх случаях одни и те же районы снабжались двумя компаниями Это небольшая заметка об инфраструктуре, наверняка показалось сноу великолепной возможностью. Популяция жила в одном месте, на одной и той же высоте, но получала воду из двух разных источников. Один был загрязнён городскими нечистотами, другой сравнительно чистым. Фарс своей сноской, сам того не желая, подарил Сноу его эксперимент от Крокис. Всё, что требовалось Сноу ещё более подробная информация: количество смертей в домах, получавших воду от SN2 и от Lambeth. Если теория Сноу верна, то смертность в домах с водой от SN2 должна быть намного выше, несмотря на то, что они стоят буквально бок о бок с домами с водой от Ламбет. И высота, и качество воздуха одинаковы, различается только поставщик воды. Даже экономические статусы происхождения в данном случае не важны, потому что и у богатых, и у бедных был выбор всего из двух вариантов. Вот оно, повторение эксперимента с жилищами на Томас-стрит. Одинаковая среда, разная вода. Но на этот раз масштаб был огромен. Тысячи жизней, а не десятки. Сноу позже писал. Эксперимент был грандиозным. Не менее трехсот тысяч людей обоих полов, всех возрастов и профессий и всякого общественного положения. от дворян до нищих разделили на две группы, не спрашивая и даже в большинстве случаев не уведомляя их. Одна группа получала воду, загрязнённую нечистотами Лондона, в том числе и всё то, что попадало туда от больных холерой. У других же вода была свободна от этих примесей. Но на деле экспериментум Крукис оказался куда сложнее, чем ожидал Сноу. В исходном докладе Фарра речь шла о целых районах, но Сноу разделил полученные данные на мелкие субрегионы в зависимости от поставщика воды. 12 субрегионов получали воду от SN2, а 3 пили воду только от Lambeth. И в самом деле, различия в смертности от холеры были очевидны. В субрегионах с водой от SN2 От холеры умирал каждый сотый, а вот из 14 632 человек, пивших воду от ламбет, не умер ни один. Объективного наблюдателя убедила бы уже эта цифра. Но Сноу понимал, что его аудитории понадобится нечто большее, в основном потому, что районы, получавшие воду только от ламбет, были в основном богатыми пригородами. а районы с водой от SN2, затянутыми смогом промзонами. Если меазматистам дать такие данные, дело тут же развалится. Начиная с 1840-х годов, в богатых домах появилась горячая вода, а с 1870-х она стала доступна и среднему классу. До этого люди в английских городах мылись раз в неделю и реже. За водой ходили к платному насосу, несли в ведре домой, нагревали и наливали в жестяную сидячую ванну. Воду не меняли. Каждый член семьи просто доливал себе немного кипятка. Так что участь эксперимента полностью зависела от оставшихся 16 субрегионов, которые получали воду и от SN2, и от Lambet. Если сноу удастся найти таблицу смертности от холеры в этих районах в зависимости от поставщика воды, то, возможно, он получит убедительные доказательства своей теории и даже сможет наконец опровергнуть миазматическую модель. Но эти цифры оказалось получить очень трудно, потому что трубы в этих 16 субрегионах настолько беспорядочно переплетались между собой, что определить, какая компания обслуживает тот или иной дом, по одному только адресу было невозможно. Если Сноу хочет разрешить эту загадку, ему придётся работать по старинке, ногами, обойти все адреса, упомянутые в докладе Фарра, и опросить жителей, чтобы узнать, у кого они получают воду. Стоит ненадолго остановиться и задуматься о рвении, с которым Сноу взялся за расследование. Вы видите человека, который достиг величайшей вершины медицинской практики в викторианские времена, ухаживал за королевой Англии, используя самостоятельно изобретенную процедуру, и который, тем не менее, готов потратить все свободное от приема пациента в Риме стучась в сотни дверей в чуть ли не самых опасных районах Лондона и выискивая среди них те дома, которые были поражены самой ужасной болезнью той эпохи. Но без этой настойчивости, без этого бесстрашия, без готовности забыть на время о профессиональном успехе и королевском покровительстве и просто выйти на улицу, великий эксперимент, как называл его Сноу, Ни за что бы не случился. Теорию миазмов так никто бы и не опроверг. Но даже непосредственный опрос жильцов в конце концов не дал желаемых результатов. Многие горожане вообще не представляли, откуда берётся их вода. Счита либо оплачивал домовладелец, который жил где-то далеко, либо они вообще не обращали внимания на название компании, получив счёт на оплату. А держать в доме старые бумаги привычки не имели. Наконец, сами трубы были настолько безнадёжно перепутаны, что даже прямой осмотр не позволял определить, кому они принадлежат: Lambet или SN2. Так что Сноу пришлось продолжить расследование в ещё более мелких масштабах, чтобы наконец-то добиться своей цели. Великий эксперимент, начавшийся со взгляда с высоты птичьего полета на сотни тысяч жизней, в конце концов свелся к молекулам, невидимым невооруженному глазу. Во время расследования Сноу заметил, что вода от SN2 содержит примерно в четверо больше соли, чем вода от Ламбет. Простой анализ в домашней лаборатории показал, помогала определить, какой компании принадлежит вода. С тех пор, встретив жильца, который не знал, в воду какой компании пьёт, Сноу просто брал небольшой образец воды, писал на пробирке адрес и анализировал её содержимое, вернувшись домой. Вот какой была профессиональная жизнь Джона Сноу, когда холера поразила Голден-сквер. Он делил её между хлороформом И обходами жителей вёл двойную жизнь прославленного анестезиолога и детектива в южном Лондоне. В конце августа 1854 года все необходимые составляющие великого эксперимента наконец сложились, и первые результаты казались многообещающими. Всё, что ему требовалось, походить несколько недель по мостовым Кеннингтона, Брикстона и Ватерлоу, а потом еще несколько недель на подсчет цифр. Когда холера нанесла первый удар в нескольких кварталах от его дома, искушение просто проигнорировать ее и продолжить великий эксперимент, наверное, было сильнейшим. Он работал с этой зацепкой уже целый год, с тех самых пор, как его внимание привлекла сноска Фарра. Ещё одна вспышка болезни просто отвлекла бы его внимание. Но когда поползли слухи о том, насколько свирепа новая эпидемия, Сноу понял, что случай из Голден Сквер может дать ему не меньше данных, чем расследование в Южном Лондоне. Под конец понедельника анализы воды не дали убедительных результатов, а эпидемия по-прежнему бушевала вокруг. Он снова начал обходить дома. На этот раз в собственном районе. Повсюду вокруг себя он видел катастрофу. В обзоре позже сообщалось: на Брод-стрит вечером в понедельник, когда приехали катафалки, чтобы увезти мёртвых, гробов оказалось настолько много, что их ставили не только внутрь, но и на крышу экипажей. Такого в Лондоне Никто не видел со времён чумы